Глава тридцать пятая «Алсу, дочка, ну что ты мечешься?» Глядя на меня, с улыбкой произнесла мама. «Приедет, встретишь. Сейчас-то чего выскакивать?» Я не могла усидеть на месте. Пока ждала встречи с Касимом, помогла маме напить сладости, перемотала её пряжу, а теперь высматривала в окно мужа. Я всё ждала, когда автоматические ворота отъедут в сторону, и на территорию въедет огромный чёрный джип – который привезёт ко мне моего любимого». «Да что случилось-то?» – со смехом спросила мама. «Ты сегодня сама не своя. Я просто счастлива». Пожав плечами, я бросила на маму короткий взгляд. «Это я понимаю и радуюсь за тебя. Видишь?» «Всё сложилось ещё лучше, чем я говорила». Я обняла себя за талию и широко улыбнулась. «Да, намного лучше. Ты целый день просто светишься, Минэм Чачек». Это потому что О, Касим приехал. Я развернулась и побежала к входной двери. Алсу, позвала мама. Спокойно, он же сейчас войдёт. Я встречу. Пока неслась к входной двери, я слышала мелодичный смех мамы. Встала у большого окна возле входа и жадно ловила взглядом каждое движение во дворе. Оказалось, приехал не только Касим, но и папа. Они вышли из своих машин, пожали друг другу руки и переговариваясь направились в дом. Я видела напряжение на лице мужа, но сейчас ничто не способно было испортить моё настроение. Наконец они подошли к двери, и Касим, заметив меня, улыбнулся и подмигнул, прежде чем войти вслед за отцом. "Здравствуй, дочка". "Здравствуй", ответила Яна на папино приветствие и быстро поцеловала его в щёку, лишь на секунду отведя взгляд от мужа. "Ты такая взбудораженная. Всё в порядке?" Он хмыкнул, после чего, сняв обувь и пальто, пошёл в гостиную, а я замерла, сжимая руки. «Уже можно наброситься на него? Или папа ещё недостаточно далеко ушёл?» Касим тоже разулся и повесил пальто в шкаф, а потом повернулся ко мне и широкой улыбкой развёл руки в стороны, приглашая в свои объятия. Я бросилась к нему и, обняв за талию, прижала щекой к широкой груди, спрятанной за чёрным гольфом. «Ну что ты, девочка, так соскучилась?» Тихо спросил он, поглаживая меня по волосам. Я прямо чувствовала, как ему мешал плотный жгут мои косы, которые он то и дело обхватывал пальцами, а потом отпускал. Очень соскучилась. Касим наклонился и поцеловал меня в висок. Ты говорила про новости. Я подняла голову и посмотрела ему в глаза, выискивая в них, не знаю что, какой-то знак, что мои слишком радостные новости сегодня будут не к месту. Но мой муж улыбался, а в его глазах не было никакого напряжения. Я отстранилась, достала из сумочки конверт со снимком музей, взяла Касима за руку и повела наверх. Мама, мы поднимемся на 5 минуток. Конечно, дорогая, отозвалась она с улыбкой в голосе. Тише, тише, притормаживал меня Касим, пока я тащила его по коридору. Куда ты так бежишь? Не терпится уединиться со мной. Я хихикнула и завела его в свою старую спальню. Он вошёл и осмотрелся. Здесь всё осталось таким же, как было, когда я жила с родителями. Касим провёл кончиками пальцев по настольной лампе с диодными нитями, от чего тело упруго покачнулось. Потом посмотрел на висящие над столом фотографии, развернулся и присел на краешек, упершись ладонями в кромку. Ты так готовишь новость, что я заинтригован. Я сделала глубокий вдох и, подойдя к Касиму, остановилась перед ним и протянула конверт. Деньги? – спросил он, забирая его из моих рук. «За мои услуги?» Он снова подмигнул. «Маловато!» «Мама сейчас сказала бы вымыть тебе рот с мылом». «М-м-м, вкус свежего мыла», – протянул муж. «Вкус детства?» «Не только твоя мама любит мыть мылом рты, из которых вылетают скабрезности». Я чувствовала, как покраснело. При мне у Касима такие слова вылетали только в определенной ситуации. И сейчас, находясь с ним в комнате с большой кроватью, я ещё ярче представила себе этот момент. Касим открыл конверт и заглянул в него. Он делал всё медленно и спокойно, как обычно, а я едва могла устоять на месте от нетерпения. Достал снимок, покрутил в руках. Что это? Ты какое-то узе делала? Угу. Объяснишь? Он наконец перевёл взгляд на меня, когда не смог ничего рассмотреть на снимке. Я подняла его руку выше так, чтобы снимок оказался напротив его глаз, и ткнула в бумагу пальцем. "Видишь это маленькое пятнышко? Да, это наш малыш. Я видела, как для Касима остановилось время". Он моргнул, потом ещё раз, слегка прищурился, рассматривая крохотное пятнышко и наверняка силыс понять, что должен там увидеть. "Малыш", наконец, ожел Касим и посмотрел на меня, слегка нахмурившись. "Я беременна". Выдавила из себя хрипло. Он ещё раз моргнул, а потом я увидела, как к нему пришло понимание. Взгляд загорелся и на лице расплылась широкая улыбка. Касим положил на стол снимок, а потом схлёп меня в ахпку и поднял над полом. Мы оба смеялись, прижимаясь друг к другу, после чего муж целовал меня. Долго и нежно, голодно, как умел только он, так проникновенно, что я практически стекала лужицей к его ногам. Когда он оторвался от моих губ, у меня даже кружилась голова, и меня слегка потряхивало от желания. Касим обнял ладонями мои щёки и всматривался в глаза, а потом сипло произнёс. «Я люблю тебя. Ты делаешь меня самым счастливым мужчиной на свете». На моём лице растянулась широкая улыбка. «Вы очень сентиментальны, Касим Мерзеевич», — ласково поддела его я. «Ты сделала меня таким. Больше винить некого. И не жалею». И не надо. Он поцеловал меня в кончик носа, а потом снова прижал к себе. Не могу поверить. Ты уже рассказала родителям? Нет, ты первый. Тогда идём. Надо поделиться с ними радостью. Мы вышли из спальни и медленно направились к лестнице, посматривая друг на друга счастливыми взглядами, когда в кармане Касима зазвонил телефон. Касим. Слушаю, ответил я на звонок с неизвестного номера. Касим Мезейвич. Ты же вас учил так вести дела и переходить дорогу приличным людям. Город большой, объектов много, а вы всё пытаетесь захопать себе, нехорошо. Я ещё с момента приветствия узнал этот мерзкий голос. Доманский, развернул заинтересованно посматривающее на меня лицо с улицом Клесницы или Гунько подтолкнул под поясницу. Давай понять, чтобы продолжал идти без меня. Но моя упортая жена нахмурилась и осталась стоять рядом, сложив руки на груди. Мои брови тоже съехались к переносице, и я гневно посмотрел на Алсуки, внув в сторону лестницы. Она покачала головой и задрала подбородок, продолжая упрямо смотреть на меня. Я сжал челюсти, чтобы сейчас не рыкнуть на неё. Но тогда мне бы пришлось назвать её имя, а я хотел тешить себя призрачной надеждой, что Доманский его не знает. Я, наверное, ошибался. Потому что он, как и я, задолго до этого звонка выяснил всё, что касалось конкурента. Родственные связи минимум до третьего поколения, расписание, место жительства, номера машин, телефонов, всё. И сейчас я ходил по зыбкой почве нашего противостояния, на которой также стояла моя семья, включая ещё не рождённого ребёнка. Вы по делу или поразглагольствовать? Мне говорили, что это конкретный мужик Кася Мирзаевич, но я не думал, что настолько Отступись. От чего? От объекта в тендере, за который выиграл я. Или всё же я. Ты хочешь поспорить? Лишь пытаюсь выяснить причину вашего звонка. Я хочу этот грёбаный объект. Выкрикнул он, и я услышал, как на той стороне провода что-то громыхнуло, словно он ударил по какому-то предмету. Он мой. Ты труп. Коротко ответил он и бросил трубку. Если бы я сказал, что мне было наплевать на его слова, то соврал бы. Внутри, как и у любого психически здорового человека в такой ситуации, у меня похолодело, особенно учитывая то, что у Доманского были все возможности выплатить его план в жизнь, а мне надо было переходить к плану Б, который вчера предложил Герман. Я повернулся к Алсу и, улыбнувшись, заключил её в объятия, пытаясь руками стереть выражение опасения с её лица. Пойдём, расскажем родителям новости. Касим, настолько всё плохо? встревоженно спросила она. С чего ты взяла, что всё плохо? Я чувствую, когда ты напрягаешься. Ты зря беспокоишься. Идём. Коротко поцеловав Алсу, я обнял её за талию и повёл в мис, а потом наклонился ближе и тихо спросил: "А с сексом нам можно заниматься?" Она хихикнула: "Можно. Это хорошо", потому что я чертовски соскучился. Я ждала тебя вчера, между прочим, в том комплекте. Ты прекрасно смотрелась в нём на чёрных шёлковых простынях. Спящая недовольно заключила Алсу. Именно будуствующая была бы лучше. Я тебя всякое люблю. Алсу улыбнулась и когда мы дошли до большой гостиной, перевела взгляд на родителей. А дальше были поздравления, слёзы радости и гадание, кто же у нас родится. Мальчик само собой. Я это и без будущего узи знал. Другого варианта не было. Девочка попозже тоже будет, но сначала сын. Пока Алсу с мамой выбирали имена, я поднялся. Вахит Тимурович, на два слова. Отец Алсу без вопросов поднялся со своего места, и мы проследовали в его кабинет. Как только за нами закрылась дверь, я повернулся к тестю. Моя ситуация немного вышла из-под контроля. Если что-то пойдёт не так, надо будет присмотреть за Алсу. Давай я дам тебе своих людей. Я пока и со своими справляюсь, спасибо. Но мой конкурент всё ещё тёмная лошадка. Может и понадобится помощь. Доманский я покачал головой. Я бы удивился, если бы вы были не в курсе. Касим, я в этом городе подольше тебя и твоей семьи. Конечно, я в курсе. Когда будешь знать результат? По родней, держись, сынок. Каждый из нас через это проходит. Я даже не заметил, когда из благоговейного, уважительного тона Тарханов перешёл к покровительственному. Случилось это на свадьбе или уже после, я не мог сказать, хотя раньше всегда обращал внимание на такие мелочи. Из-за присутствия рядом Алсу я размяк. Нужно было брать себя в руки и возвращаться к прежнему стилю ведения бизнеса. Расслабляться нельзя, и в первую очередь именно ради Алсу. "Спасибо", коротко ответил я и тут же достал из кармана жужжащий телефон. "Слушаю". "Касим, надо встретиться", произнёс Герман. Уже еду, сказал ему я, отключился, вынужден уехать. Давай, Касим. Вахид пожал мне руку. Алсу забираешь? Это как она сама решит. Мы вернулись в гостиную, и я остановился, любуясь на свою девочку. Она что-то так эмоционально рассказывала маме, что невольно размахивала руками. На её лице играла большая счастливая улыбка. Мне так сильно нравилось видеть её такую, что на секунду даже закралась мысль и правда, плюнуть на всё и отдать Доманскому тот объект. Но я прекрасно понимал, что сегодня я отдам один объект ему, а завтра налетит десяток стервятников, которые растащат всё, что строил годами мой отец. Этого я не мог себе позволить. Алсу, мне пора ехать, наконец произнёс я, когда она замолчала. Перевела на меня взгляд и слегка прищурилась, видимо, силой мысли пытаясь выудить из меня сведения. Ты со мной? Я ещё побуду у родителей. Она встала и проводила меня в прихожую. Как только я обулся и накинул пальто, Алсу обняла меня за талию и потянувшись коснулась моих губ своими. Приезжай домой не поздно одна. Постараюсь как можно раньше. Только ты там аккуратна, Касим, прошу тебя. Я улыбнулся. Ради тебя я буду беречься. Ещё немного потисков любимую женщину, я наконец вышел из дома полный решимости довести дело до логического завершения. Каждый поцелуй Алсу всеял в меня уверенность в том, что из любой передряги я выйду победителем.